Глава девятнадцатая. Тиана Дисонре. Червяк на крючке. После того кошмара, который она пережила, глядя, как страшное чудовище, пожирает ее Германа, а потом берется из-за нее, все казалось каким-то нереальным. В том числе и предстоящий визит старших родственников этого самого чудовища. Светлячок показал ей, что воспринимает ее как сестренку. Прежде равнодушное отношение к негаданному пассажиру резко поменялось. Когда-то давно, когда ее только перевели из приюта в лётный интернат, Тиана окончательно поняла, что не сможет вернуться к маме. Мама не помнит ее и не хочет помнить. Тогда она стала мечтать о сестренке или братике, причем обязательно младшем, о котором можно будет заботиться. Откуда берутся дети и как у них появляются братья и сестры? будущая разведчица еще не знала, но почему-то думала, что они просто договариваются между собой. Вот и она стала мечтать, что когда-нибудь встретит кого-нибудь из младших воспитанников интерната, которому нужна будет старшая сестра, и тогда она с радостью ею станет. Однако за все время обучения ничего подобного так и не сложилось. У нее и подруг-то настоящих не было. Мысленные образы, посылаемые драконом, заставили вспомнить давние клятвы, и девушка твердо решила их исполнить. А еще в отличие от Германа, которого Светлячок почему-то немного побаивался, Тиана намного лучше чувствовала состояние маленького дракона. То, что ему срочно нужно поесть, чувствовалось очень хорошо. Да, он действительно может впасть в спячку. Вот только пользы от этого не будет. Один вред, который еще и не так-то просто исправить. Несмотря на острое желание помочь маленькому, предложение Германа ее по-настоящему шокировало. Слишком свежи были воспоминания о надвигающемся ужасе. И вот Герман хочет вызвать его специально? По своему, так сказать, желанию, да еще не имея возможности убежать? «Должен быть другой способ», — воскликнула девушка. «Они же нас уничтожат». «У меня ровно такое же предчувствие», — кисло улыбнулся Герман. «Единственное, что я могу придумать, это перескочить куда-нибудь с помощью гоблинского устройства» и потом высадить светлячка вместе с яйцом, а самим убраться обратно в воронку. Думаю, нас как раз на ту сторону туманности выбросит. Только мне не хочется так со светлячком поступать. А вдруг они его не примут? В природе животные не всегда принимают выпавшего из гнезда птенца. Вдруг у драконов так же? Тиана очень сильно сомневалась, что столь разумные существа, как драконы, могут быть настолько подвержены инстинктам. С другой стороны, нормальные разумные существа следят за тем, чтобы потомство не попадало под взрыв сверхновой и не откладывают яйца непонятно куда, да еще похоже, в чужой вселенной. «Я думаю, нам нужно попытаться лучше понять светлячка», выдала разведчица единственное, до чего могла додуматься. «Войдем в сопряжение и уже оттуда попробуем поговорить». «Да, может что-то и получится», одобрил Герман, и Кусто тоже согласился. Снова перешли в слияние, после чего Тиана попыталась настроиться на маленького дракона, который уже юркнул в трюм и теперь с любопытством обнюхивал истребитель охотника. Искин орал на весь трюм, что его хотят сожрать и что он не позволит так с собой обращаться. Как поняла разведчица, к охотнику Светлячок тоже испытывал родственные чувства, но общаться по каким-то причинам не мог. Мишанина образов в голове, когда она попыталась его об этом спросить, ясности ничуть не прибавила, и девушка тогда отступилась. Разведчица, как никогда четко чувствуя поддержку кустоя Германа, потянулась разумом к дракону. Ответил он очень быстро. Дракон транслировал сильнейшее удивление и одновременно вопрос. Тиана даже смогла разобрать, что его так поразило. Светлячок не ожидал увидеть всех трех своих живых родственников в одном большом сознании. Тиана посчитала необходимым объяснить, что они специально объединились, чтобы лучше понимать Светлячка. Начала себе представлять, как это объяснить образами, не используя слов, и сразу застопорилась. Вроде бы так просто, а как это показать, девушка не знала. Нарисовала в мыслях два совсем маленьких кружка и один побольше. Попыталась показать, что когда они объединяются, круг в результате становится совсем большим. «И как сказать, что когда мы объединились, понимать будет проще?» — в отчаянии подумала девушка. «Тем более, если я сама до конца не уверена, что так оно и будет». Светлячок, кажется, что-то понял, потому что прислал в ответ эмоцию любопытства и вопрос. А еще недоумение, почему вместо того, чтобы искать ему еду, они занимаются болтовней. «Я хочу, чтобы ты лучше описал, что ты должен есть», попыталась передать девушка. Дракон в ответ снова прислал непонятную мешанину. «Да, ребята, что-то наше объединение не сильно помогает», вздохнула девушка и попыталась передать светлячку, что образы пересылать лучше медленнее. И тут же разочаровалась. Дракон прекрасно понял, что такое «помедленнее», и показал тот же набор картинок, который было все равно совершенно невозможно идентифицировать. Тяна увидела, как он гонится за каким-то прозрачным существом по бескрайней равнине, усыпанной звездами. А потом это прозрачное существо превращается в бурный речной поток, к которому припадает голодный светлячок, и радостно из него пьет. «Может, ему водички дать?» — предложила девушка, выйдя из слияния. Дали водички. Светлячку понравилось. Он с удовольствием потоптался, как в тазике, в бассейне, который Кусто вырастил для Германа. Половину выхлебал. Передал картинку, что вещество очень приятное, но едой не является. «Ладно, давайте уже закончим с этим». Герман так тяжело вздохнул, что разведчицу передернуло. «Ясно ведь, что ничего хорошего им от встречи с родными ждать не приходится». «Светлячку в любом случае надо к сородичам. Мы его покормить-то не можем. А ведь надо как-то воспитывать там, я не знаю, учить как-то. И, кстати, вот интересно, светлячок у нас мальчик или девочка?» «Мальчик», — четко ответил Кусто. «Я это понял. Я его расспрашивал. Он знает, что есть мама и папа. И мама откладывает яйца, а еще их высиживает» только не спрашивай Герман, почему мы не нашли его настоящую маму. Он сам не знает. Тиана тоже вздохнула и прониклась еще большим сочувствием к несчастному дракону. Она-то хорошо знала, как это тяжело — потерять маму. Светлячок ее мысли услышал и нежно потерся мордой о плечо девушки, опрокинув ее в недопитый бассейн. И еще передал, что у него мама — кусто, и он совсем не переживает» и что она тоже не должна. «Иногда я его понимаю просто отлично», — расстроилась девушка. «А вот когда речь заходит о жизненно важных делах, почему-то совсем ничего не могу разобрать». «Герман, а почему ты говоришь, что мы не сможем его воспитать?» — ревниво спросил Кусто. Он, по-видимому, решил, что раз справился кое-как с ролью наседки, то и в воспитании подрастающего поколения вполне хорош потому что получится, Маугли. Помнишь, я тебе рассказывал? Мы с тобой одной крови и все такое». Кусто, очевидно, помнил, а вот Тиана нет, так что пришлось Герману рассказывать еще и для нее. Девушку рассказ по-настоящему впечатлил. Не сама сказка, а те реальные случаи, о которых смог вспомнить Герман. Вот уж ни за что бы не подумала, что такое вообще возможно ужаснулась девушка. Судьба таких детей, которые так и не смогли потом стать людьми и войти в общество, ее по-настоящему расстроила. Хотя осознавать, что по сравнению с драконами люди, они это и есть, дикие животные, было немного обидно. «Нет уж, не хочу, чтобы светлячок таким стал. Герман прав, придется рисковать. Мы в ответе за тех, кого приручили». Рисковать без подготовки никому было неохота, так что прежде чем устраивать прыжки, решили максимально обезопасить себя. Герман вообще предложил переставить перемещалку на охотника и скакнуть вместе с ним, оставив Тиану на кусто. Самое удивительное, что и скин тоже был не против. Сказал, что ему уже обрыдло сидеть внутри мясной туши, и он хочет настоящего полета. И что даже это отвратительное ведро с болтами и гайками. Все равно во сто крат лучше, чем любой Ликс, и легко справиться с любыми драконами, которые прилетят по его душу. Или хоть спрятаться смогу, все-таки вернулся в реальность охотник в конце своего спича. Я-то уж поменьше, чем эта гора плоти. Нет, нет, и еще раз нет, возмущалась Тиана. Я решительно против того, чтобы разделяться. А вдруг тебя там убьют, Герман? Я не собираюсь помирать. Герман тоже был ужасно недоволен. «Просто незачем рисковать всем, если можно кого-то обезопасить». «О да, ты все просто прекрасно придумал», — воскликнула девушка. «Очень рационально, как настоящий технофанатик». «А ты не подумал, что мы с Кусто не хотим менять свои жизни на твои? Ты не подумал, как мы с ним будем себя чувствовать, если тебя убьют, а мы останемся живы?» «Ну да, ну да, а на замечательного охотника всем наплевать», добавил Искин. «Почему все жалеют только этого варвара?» Тиана, как всегда, предпочла слова Искина проигнорировать. «Герман, я против. То, что ты предлагаешь, рационально. Но мне плевать на рациональность. Хотя, если перемещаться, ты будешь не от нас с Кусто, а к нам?» «И какой тогда смысл?» — не понял Герман. «Подожди, не отвлекай», — мысль, которая забрежила в голове у Тианы, требовала осмысления и проработки. «Нужно сначала поговорить со светлячком». Разведчица повернулась к дракону, уютно устроившемуся на дне бассейна. Воспитанник с интересом прислушивался к беседе, явно пытаясь разобраться, о чем говорят старшие родственники. «Получалось, судя по ощущениям, так себе». Дракон уже уяснил, что они опасаются встречи с его сородичами, но никак не мог разобрать, почему. Попытки Тианы объяснить причину ни к чему не привели. Светлячок показал, что знает о перемещалке, но почему то, что они ей пользуются плохо, уяснить не мог. «Светлячок, ты сможешь найти Кусто, если он спрячется?» — девушка спрашивала вслух, одновременно представляя себе ситуацию. Дракон радостно сообщил, что он бы с удовольствием поиграл в прятки. Но не получится, потому что сейчас он немножко голодный. А еще он всегда сможет найти своих близких. Ведь не зря же он забрал себе от каждого небольшую часть. Тиана попыталась уточнить, сможет ли тихоход спрятаться от других драконов, у которых нет частей Кусто Тианы и Германа. Но тут Светлячок ничем помочь не смог. Для него вся компания представляется — яркими точками, которые он увидит на любом расстоянии и под любой маскировкой. А как они выглядят для других драконов, он не знает. «Если он представляет себе, что такое прятки, то, наверное, все же не всеведущ», — решила девушка. Ей очень нравился зарождающийся в голове план. Если действовать так, как хочет она, то вполне здравая идея Германа — Перестает быть такой уж самоубийственной. И при этом у него не будет повода изображать из себя камикадзе. Вот все же, как бы он меня не убеждал, что это безумие выдумали представители чуждой культуры, ему эта идея все равно близка, — сердито подумала девушка. «Я предлагаю сделать так», — твердо сказала девушка. «Мы действительно разделимся. Ты, Герман, останешься на охотнике» а мы с Кусто отправимся в заранее условленное место и там спрячемся. И когда мы будем готовы, ты прыгнешь к нам. Выбросишь кристалл из перемещалки и очень быстро доберешься до нас с Кусто. В прошлые разы нас нашли не сразу, так что у тебя будет где-то 2-3 минуты, чтобы укрыться. Мы проследим, кто там появится, и только тогда светлячок пойдет с ними знакомиться. Это ведь могут быть и не драконы, согласен? Герман некоторое время обдумывал предложенный план и не очень охотно согласился. «Так будет безопаснее для меня, но для вас, Кусто, наоборот, риск возрастает», — пояснил парень. «Да, а еще так будет безопаснее для Светлячка», — напомнила разведчица. «В конце концов, мы всю эту операцию затеваем именно ради него». «Ай, ладно, ты права». «Я просто ворчу, потому что нервничаю», — признался напарник. После короткого обсуждения план чуть-чуть поправили. Решили, что прятать кусто лучше там, где они сейчас находятся, возле желтого карлика, которым пытались накормить светлячка. Не в самой звезде, конечно же, а на одной из планет с большой вулканической активностью. Прятать кусто решили в жерле особенно крупного вулкана, прямо в магме. Тихоход был очень доволен. Ему редко доводилось поплескаться в таких прекрасных теплых бассейнах. «Я так люблю всякие болота, а уж такие теплые просто обожаю», радостно объяснял он Герману. Напарник, она видела, был явно впечатлен вкусами Ликса. все таки он никак не привыкнет, что Кусто намного более неуязвимый и прочный, чем мы люди, вот и старается о нем заботиться, как будто он такой же человек, как и мы. «Забывает, что прежде всего Ликс наш защитник, а не наоборот», — думала девушка. Пришло время провожать напарника. Кусто заранее выбрал довольно быстрый поток, который проходил в непосредственной близости от системы, так что ожидание не должно было затянуться надолго. По расчётам того же Ликса. «Герману потребуется около суток, чтобы добраться до потока» а потом еще столько же, чтобы течение унесло его на расстояние, достаточное, чтобы применить перемещалку. «Все должно быть очень точно», — в который раз объясняла напарнику разведчица. «Хорошо, что у нас есть светлячок, и что он может связаться с тобой на любом расстоянии. Ты должен будешь запустить перемещение ровно в тот момент, когда светлячок отдаст команду, иначе промахнешься». «Тиана!» «Вот хотя бы ты меня за дурака не принимай, пожалуйста, а?» — возмутился Герман. «Ты мне это уже в третий раз говоришь. Я что, по-твоему, не в состоянии запомнить такую простую инструкцию?» «Я боюсь не того, что ты ее забудешь, а что ты решишь все поменять в последний момент», — сурово нахмурилась девушка. «Уж мне ли не знать, как ты относишься ко всяким правилам, инструкциям и предписаниям?» «Час от часу не легче!» — Еще сильнее разозлился Герман. «Не дурак, так безалаберный!» Девушка шагнула к напарнику и крепко его обняла. «Не обижайся. Я просто ужасно переживаю». «Ладно, что сейчас-то переживать?» Голос парня тут же смягчился. Он прижал ее к себе посильнее и погладил по голове. Так нежно, что девушка чуть не замурлыкала. Все равно еще двое суток ждать!» Наоборот, нужно как-то успокаиваться, а то перегорим за такое время. Ладно, что тянуть-то? Пойду я. Тиана неохотно выпустила напарника. Он запрыгнул в истребитель и улетел под ворчание охотника. Разведчица очень хотела все это время пробыть в слиянии и наблюдать за полетом так долго, как только сможет, но сама понимала, что к моменту основного действия слишком устанет. Поэтому решила последовать совету Германа и все таки расслабиться, насколько возможно. Целые сутки она методично приводила в жизнь свое решение. Ела вкусную Германову еду, грелась в сауне, играла со светлячком, который, несмотря на свою разумность, всем играм предпочитал догонялки. Даже заснуть смогла, на удивление, легко, видимо, после догонялок. Кусто тоже рвался поиграть, но для этого нужно было вылезать из вулкана, а это планом было не предусмотрено. Пришлось тихоходу терпеть до лучших времен. Разведчице иногда даже стыдно становилось. Она тут развлекается. А Герман там, в тесной кабине истребителя, летит неизвестно куда и даже выспаться толком не может. Нет в кокпите столько места, чтобы еще кровать устраивать. Светлячок по ее просьбе отслеживал охотника и передавал его точное местоположение. Напарник пока от плана не отклонялся. Висел в быстром течении, удаляясь от них со скоростью, раза в три превышающей скорость света. Последние три часа, как бы себя не успокаивала Тиана провела как на иголках. Обычно сопряжение помогает успокоиться, благодаря спокойствию тихохода. Однако сейчас это не помогло. Кусто тоже нервничал и переживал сразу за всех. И за Германа, и за них, и за Светлячка. Герман. «Прыгай», — сказала Тиана, как только светлячок показал, что напарник уже достиг рассчитанной точки. Передатчики скафандров могут поймать сигнал только на расстоянии нескольких световых минут, так что связаться с напарником через них не было никакой возможности. Однако для дракона такое расстояние проблемой не было. Он показал Тиане, как маленький корабль охотников исчезает, а в следующий момент она уже увидела Германа сама. Он появился почти точно. Почти. Разница с планируемой точкой выхода составляла всего 100 тысяч километров. Полторы минуты полета. Вот от охотника отделилась крохотная точка. Этот напарник, как они и договаривались, оставил кристальную сферу гоблинов. Просто выбросил ее из кабины. Они об этом заранее договорились, в надежде, что те, кто вскоре должны прийти, отслеживают именно яйцо дракона, а не того, кто им пользуется. Истребитель начал разгоняться. Медленно, очень медленно. Тиана следила за его приближением и едва могла удержаться, чтобы не начать вслух проговаривать отсчет времени до предполагаемого появления преследователя. Неприятное ощущение присутствия чего-то огромного и яростного, с каждой секундой все нарастало, и девушка никак не могла понять, что случится первым. Герман достигнет жерла вулкана, в котором спрятался тихоход, или появится тот, кто так жаждет их найти? Расстояние уже позволяло связаться с напарником, но девушка молчала. Он сам запретил на случай, если преследователи смогут эту связь отследить. Да и какой смысл? Поторопить? Так он и сам спешит изо всех сил. Девушка видела, что истребитель летит с ускорением, значительно превышающим штатное. Герман отключил ограничители и теперь терпит боль, чтобы выиграть еще хоть немного времени. Еще целую минуту Тиана продолжала надеяться. Напарник был близко, очень близко. Он уже достиг орбиты планеты, а потом нырнул вниз к жерлу вулкана. Вот только он выбрал совсем не то, в котором находился Ликс. На противоположной стороне. И в этот самый момент тревожное давящее ощущение приближения беды вдруг оборвалось, и девушка поняла, что исправить уже ничего не получится. Те, кто так спешил к ним навстречу, уже здесь. Хорошо, когда план выполняется почти как по нотам. Тиана понимала, почему Герман решил прятаться в другом месте, и была ужасно зла на него. Но в целом... Все сделано так, как они и планировали. Плохо, что план оказался дерьмом. Не заметить появление преследователей было невозможно. Слишком они были огромные и прекрасные. Три дракона появились в реальности резко, почти в тот же момент, как истребитель Германа скрылся в жерле вулкана. Тиана замерла от ужаса и восторга. Драконы были огромные и прекрасны, как само совершенство. Каждый в 10 больше кусто. Они были очень похожи на светлячка, но все таки отличия были заметны. Более плавные хищные линии. Если в их воспитаннике чувствовалась какая-то детская угловатость, то сейчас Тиана видела перед собой завершенное произведение искусства. Хотелось любоваться ими как можно дольше. Вот только эти трое явились сюда не для того, чтобы дать себя рассмотреть. Там, где они появились, драконы задержались буквально на секунду. Тиана рассмотрела, как один из них проглотил вспыхнувшую в отраженном свете звезды крохотную сверкающую искорку. А потом драконы поспешили к планете. Герману для того, чтобы пролететь это расстояние, потребовалось две минуты. Кусто справился бы за несколько секунд. Драконам не потребовалось и этого. Если бы Тиана не знала точно, что они именно летели, могла бы подумать, что существа телепортировались. В следующую секунду ей стало не до восторгов. В тело вцепились острые когти, пронзив плоть до середины. Боль была адская. «Наверное, так себя чувствует червяк на крючке», — успела подумать девушка. Ее выдернули из жерла и поднесли к пасти. Знакомое ощущение. Совсем недавно она испытала то же самое, только тогда она была в своем теле, а не в слиянии. И да, сейчас ее собирались именно съесть, разорвать, уничтожить. Очень четко читалось намерение. Все их ухищрения оказались напрасны. Огромная пасть распахнулась, клыки почему-то засветились красным. Сейчас они сомкнутся, и все прекратится. Яркая стремительная точка пролетела мимо и врезалась в глаз чудовища, которое удивленно отшатнулось. Челюсть захлопнулась, отхватив от куста небольшой кусочек. Было очень больно, но девушка понимала, что это только начало. На душе на секунду потеплело. Приятно, что тебя пытаются защищать. Светлячок ведь совсем крохотный по сравнению с этими колоссами, а так храбро бросился к нему в глаз и ведь действительно смог ненадолго оттянуть смерть матери. Светлячок и не думал останавливаться. Он ударил еще раз и попытался процарапаться дальше. «Молодец», — подумала Тиана, — «выбрал самое уязвимое место». Только все равно ничего не вышло. Дракон просто прикрыл глаз прозрачным веком, а потом попытался ухватить мелкого и юркого другой лапой. Скорость, с которой он двигался, было невозможно отследить. Но Светлячок легко уклонился, поднырнул под лапу и попытался ударить с другой стороны. На этом его успехи закончились. Противник явно предвидел такое поведение и поймал его у самого глаза. Дракону явно было нелегко удерживать когтями такую мелочь. Он свел три острейших когтя, как гигантский пинцет. Светлячок изо всех сил извивался, пытаясь что-то сделать. Но бесполезно. Слишком надежный захват. Тиана приготовилась к смерти. Попыталась найти взглядом охотника. Вдруг про него забыли. И с ужасом увидела обломки истребителя на поверхности планеты. «Герман!» Вот теперь уже точно можно не бояться выдать друг друга связью. «Герман!» — повторила девушка, пытаясь докричаться до напарника. «Зачем?» Сама не знала. Все равно сейчас умирать. Я еще жив. Голос парня звучал устало и обреченно. Только это ненадолго.